Накануне сенатор не удержался от возлияний и всю ночь проспал без всяких снов. Лишь под утро, когда он встал облекчиться в ведро, стали мерещиться какие-то призраки, а по полу каюты от качки перекатывался череп. Откуда череп? Чьи череп? Недоумевал рольер, снова проваливаясь в тошнотворный пьяный сон. Мерзкая поездка. Мерзкая. В следующий раз он проснулся при свете дня, когда пробились склянки. Спустил ноги с койки и только теперь заметил, что спал в сапогах. Хотел их сейчас же снять, но догадался, что теперь это лишнее. Спать больше не хотелось, а ходить по палубе босым для сенатора было непозволительно. Финтропс, скотина, не снял сапоги. Пробурчал сенатор и широко зевнув, Выдохнул из себя ужасный смрад, такой тяжкий, что самому сделалось неловко. Нужно прекращать пить, сенатор, нужно прекращать, ведь ты же не бродяга, ты. Сенатор снова зевнул, полномочный представитель великой Гвиндоссии. Поднявшись с койки, он пошатываясь подошёл к зеркалу и ухватился за привинченный к полу шкаф. Сегодня качало особенно сильно. Ну и рожа, произнёс сенатор, увидев себя в зеркале. С трудом снял с гвоздика щётку и кое-как причесался. Когда вешал щётку обратно, уронил её. Хотел нагнуться, чтобы поднять, но лишь махнул рукой. Финтроп, скотина, ты где? Слуга не отзывался. И Ральер пришлось самостоятельно стащить с себя залятый какой-то дрянью повседневный мундир и достать из сундука зелёный дипломатический. Ладно, и так сойдёт, сказал он себе и, морщась от приступов тошноты, стал одеваться. По полу что-то прокатилось. Ральер с запозданием повёл нетвёрдым взглядом. Горшок что ли какой? Он нагнулся ниже и увидел оскалившийся на него череп. Тьфу на тебя, фу! Сгинь, сила нечистая. Замахнул рукой рольер, пятясь к двери. В этот момент она распахнулась, и в каюту заскочил финтроп. Сэр, птицы на мачте, где-то рядом должен быть берег. Какой берег, идиот? Разве ты не видишь эту голову? "Воскликнул советник, указывая в тёмный угол каюты. Голову, сэр?" переспросил Финтроп и озабоченно покосился на хозяина. "Ну да, череп. Там нет никакого черепа, сэр. Как нет?" Советник шагнул вперёд, присмотрелся лучше и действительно не нашёл никаких нездоровых видений, только хвост селёдки. Что забросил под стол ленивый Финтроп? Ты почему в каюте не прибрался? строго спросил сенатор и размахнувшись, ударил слугу по лицу. Умываться подай с вулоч. Размазывая кровь, Финтроп бросился готовить воду, набирая её из стоявшего в углу бочонка. От долгого хранения вода цвела и имела неприятный запах. Однако для её улучшения существовал войлочный фильтр с серебряным ситечком. Пока слуга фильтровал воду, сенатор Люто таращился в подёрнутое налётом соли единственное окно. "Прошу мываться, хозяин", пробормотал Финтроп, осторожно приближаясь к советнику с большой фаянсовой умывальницы. "Ну, когдай?" сказал советник, забирая чашу. Слуга попятился, закрывая голову руками, однако сенатор не стал его бить, а припал к чаше губами и начал осушать её большими жадными глотками. "Возьми", сказал он через некоторое время, возвращая чашу. Затем прихватил с её дна несколько капель и растёр по лицу. "Подать ещё, сэр? Не нужно. Напился". Ответил сенатор, чувствуя облегчение. Почему сапоги не снял? Дык пробовал хозяин. Вы меня так каблуком приложили, что и два полборта не вынес. Во! С этими словами Финтроп задрал на животе рубаху и предъявил отпечаток хозяйского сапога. Ладно, не снял и ладно. А почему не прибрался? Финтроп, потупившись, принялся теребить подол грязной рубахи потом признался обиделся очень вот дурак-то чего ж обижаться я ж тебя люблю как родного привык сенатор снял с гвоздя шляпу и толкнул дверь затем обернулся и добавил хотя лучше бы тебя, конечно, за борт